Глава третья. Договор. Это был самый обыкновенный день. На обед подали белковое пюре, как было сказано в меню, со вкусом овощей и мяса, фруктовую воду и сладкую конфету. Дети сидели за длинными столами, вежливо разговаривая друг с другом. Как и во всем здании, здесь царила белизна. Только потолки в столовой были покрашены в голубой цвет, а спинки стульев — в оранжевый. Считалось, что это способствует улучшению аппетита. У Джены аппетит был отличный. Она спешила проглотить пюре и поскорее убраться из общественной столовой. Учителя и медсестры иногда подсаживались к ней, чтобы пообщаться, вызнать о её самочувствии и настроении. «Как твои дела, Василиса?» Вдруг раздался над головой девочки женский голос. Это была высокая худощавая женщина с гордой осанкой, И тяжелым взглядом главнокомандующего отделения медсестер. Та самая старшая медсестра, о которой девочку предупреждал Друговский. Поборница дисциплины и обладательница, вызывающая алых волос, неизменно завязанных на затылке в объемный пучок. У меня все хорошо? Вежливо ответила Дженна, отводя взгляд. Бледно-голубые глаза женщины вызывали у нее неприятные ассоциации с медицинским сканером. «Слышала, ты много читаешь!» Улыбнулась своими тонкими красными губами медсестра Белова. «Учебники по медицине — хороший выбор. Хочешь стать врачом?» «Хирургом!» — со злости буркнула девочка, первое, что пришло ей в голову. «Вот как!» — одобрительно кивнула женщина. «Чтобы помогать самым безнадежным больным?» «Мне интересно внутреннее строение человека!» Дженна заставила себя улыбнуться. Медсестра присела на стул, внимательно наблюдая, как девочка доедает десерт и неловко вытирает сладкие пальцы о салфетку. «Сегодня у тебя короткий учебный день», — внезапно сменила тему Белова. «Хочу предложить тебе прогуляться». Она понизила голос. «Наверх». Джена онемела от страха. Подниматься на верхние этажи строго запрещалось. Среди детей ходили страшилки. Будто бы там ликвидируют неизлечимых. Как их тела, так и личности стирают из памяти даже близких и знакомых людей. Преждевременная смерть одного индивидуума не должна пугать или расстраивать остальных. Как именно это происходило, никто не знал. А поскольку пациент исчезал из памяти, все это были только слухи. «Если ты закончила обедать, идем нетерпящим возражений голосом, сказала медсестра Белова. «Время не ждет. Девочка и женщина молча встали из-за стола и направились к выходу. Они долго шли по лестницам, поднимаясь все выше. Проходили вдоль длинных серых коридоров, единственным украшением которых были закрытые двери с одной стороны и большие окна с другой. На средних этажах, где жили воспитатели, учителя и врачи, Пластик окон был прозрачным, так что можно было увидеть город. Башни небоскребов отражались от куполообразного неба. Улицы делили землю бороздами линий и углов. Дженна глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Самые верхние этажи, куда вела её старшая медсестра, были заброшены. Если ей предстоит быть ликвидированной, она еще сможет сбежать. Однако, когда они оказались на очередной лестнице, медсестра взяла девочку за руку. «Нам еще выше? Зачем?» Испугалась та, не в силах бороться с тонкими пальцами женщины, которая влекла ее за собой. «Терпение», — коротко ответила Белова. Она отперла дверь, ведущую на запретную территорию, и протолкнула Джену вперед себя. «Но сюда нельзя!» Крикнула девочка. Вы не имеете права. С детьми так нельзя. Не надрывай горло, дурочка. Побереги свое тело. Скривила губы Белова. Вы думаете, что никто не будет меня искать? Настаивала Дженна. Думаете, у меня нет друзей? Вы ошибаетесь. У меня есть друг. В ответ медсестра лишь беззвучно рассмеялась. Они прошли по коридору и, войдя в одну из пустых комнат, остановились. Цепкие пальцы медсестры разжались, выпуская девочку на свободу. Дженна рванулась обратно к выходу, но Белова преградила ей путь и, мягко развернув, оттолкнула назад. «Ты так много читаешь, и все равно слишком глупа», — раздраженно бросила старшая медсестра. «Но на глупости и сказки больше нет времени». Тебе необходимо кое-что узнать о реальности. Увидеть истинную картину мира. Девочка замерла, прислонясь спиной к стене и судорожно размышляя над словами Беловой. Тем временем женщина извлекла из своей сумочки блокнот и карандаш с радужным ластиком. Глаза Джены расширились. «Ну?» — проговорила медсестра, вопросительно изогнув бровь. «Что скажешь на это?» «Откуда они у тебя, как думаешь?» Девочка не проронила ни звука, шумно вбирая носом пыльный воздух. «Правильно», — кивнула женщина. «Как я уже и говорила, ты слишком глупа». «Я нашла их в...» Дженна сжала кулаки и запнулась. Ее губы и подбородок предательски задрожали, слезы покатились из глаз. «И?» поторопила медсестра. «Это вы подложили их?» Наконец смогла выговорить девочка. «Слава богам, ты не безнадёжна!» — одобрительно кивнула Белова. «Да, я подарила тебе блокнот и карандаш», сказала она, сделав шаг навстречу. «Я позволила тебе играть с саблей и даже безнаказанно убегать из интерната на прогулки», говорила она, медленно приближаясь. «Это я позволила тебе беспрепятственно наслаждаться своим даром сочинительства». Она самодовольно усмехнулась. «Но у всего есть цена. И теперь я задам тебе один очень важный вопрос. Он удивит тебя, моя дорогая, моя милая Дженна». У девочки перехватило дыхание. «Откуда Беловой было известно ее сокровенное имя?» Книга о королеве так и осталась стоять в библиотеке. А сама Василиса никогда не писала это имя в сказках, пряча главную героиню за другими прозвищами. И это имя знал лишь Друговский, ее единственный друг. Ах, но друг ли? Дженна в отчаянии рванулась к двери, но женщина поймала ее и грубо швырнула обратно. Девочка упала, неловко подвернув ногу, Вскрикнула, и теперь уже расплакалась на взрыд. «Да ты крикса неразумная!» В сердцах воскликнула медсестра. Крикса — мифическое ночное создание, заставляющее детей плакать. Незнакомое выражение прозвучало так странно и смешно, что Дженна вмиг позабыла своё горе. Откуда Белова вообще взяла это слово? И до того она упомянула богов? Неужели она тоже читала запрещенные книги? Кто такая Крикса? Переспросила девочка, шмыгая носом и удивленно хлопая мокрыми ресницами. Женщина вздохнула. Успокойся. И может статься у тебя еще будет возможность узнать ответ. Так вы не убьете меня? Удивилась Дженна. Белова отвернулась от нее. Она вздохнула а затем рассмеялась и снова посмотрела на свою несообразительную пациентку. «Ты готова умереть? И только-то?» «Я готова к смерти, но не к ликвидации!» — гордо произнесла Дженна давно заученную установку. «А если я предложу тебе побег?» — неожиданно спросила Белова. Девочка затихла. «Побег теперь такой реальный!» Почему-то оказался не менее устрашающим, чем смерть. Я не верю вам, уважаемая Белова. Все, что смогла пролепетать девочка. И не поверишь, рассмеялась медсестра. Не поверишь, даже согласившись, и оказавшись на свободе, ибо все это несколько выше твоего ограниченного человеческого понимания. Хорошо, кивнула Дженна. Допустим, вы не медсестра. «Может быть, вы и не Белова?» Женщина перестала улыбаться. Взглянув в глаза девочки, она подняла руку и одним быстрым движением извлекла из своей прически изящную шпильку. Волосы алыми волнами рассыпались по груди и плечам медсестры. Они были такими длинными, что доставали до самых бедер. Даже у артисток не было таких красивых, блестящих и ярких волос. «Вы ведьма, что ли?» — несмело произнесла девочка, холодея от собственной догадки. «Неужели такое можно было сказать вслух?» «Да», — внезапно ответила Белова. «И нет». Она опустилась на колени рядом с девочкой, не жалея своего стерильно-белого платья. Все же я медсестра, чародейка и медсестра». Джена не сумела сдержать смеха. Твое сознание не в силах увидеть истинную природу вещей», — спокойно продолжила ведьма. «Я и Белова, и нет». «Ведьма как-то изволила выразиться, и медсестра. Мы перемешаны». «Это еще как?» — испуганно спросила Дженна, прекратив смеяться. «Перемешаны». «Так же, как и ты, крошка моя», — улыбнулась ведьма-медсестра. Она ткнула тонким пальцем ей в грудь. Уже перемешиваешься с Дженной. Не понимаю. Ты живешь двойной жизнью, объяснила Белова. В других сферах подобных тебе людей немало. Они путешествуют в своем воображении, пишут книги, стихи, песни, картины. Однако ваш мир не поощряет подобных затей. В нем нет места тем, кто желает создавать свои маленькие миры и играть другие роли. В нем нет на это силы. Ваш мир, как дряхлый старик, которому не вмочь подняться с кресла. Что такое сфера? переспросила Дженна, тряхнув головой. Есть другие миры? Наш мир это что ли, не ваш мир? И да, и нет, таинственно улыбнулась красноволосая. Сфера это планета и часть планеты. Сферы есть у людей и животных. «Я запуталась», — буркнула девочка. «Вы медсестра сестра и ведьма, допустим. Ну а я? Чем мне грозит это ваше перемешивание?» «Смертью», — усмехнулась Белова. «Ты, моя голубка, не выживешь вне стен интерната. И не потому, что тебя ликвидируют. О, нет. Ты сама себя ликвидируешь». И при том уже очень скоро. То, что ты ощущаешь сейчас, вся эта злоба, обида, одиночество и тоска многократно усилится. Твоя тонкая сфера, твоя душа не выдержит этой боли. Дженна не спешила с ответом. Честно говоря, подобные мысли приходили ей в голову. Но она выбивала их звоном сабли, чтением книг. А лучше всего, ей помогало писательство. «Так вот», — продолжила ведьма, — «я предлагаю тебе просто уйти». «Уйти? Но как же это? И куда?» — опешила девочка. «Поменяться местами?» — медсестра пристально взглянула на нее. «Не понимаю», — Дженна тряхнула головой, сбрасывая наваждение. Представь, если бы ты могла поменяться местами, скажем, с некой королевой. Девочка вспомнила свою королеву-воительницу, но все же недоверчиво фыркнула. «Ты готова поверить в то, что я ведьма, но не в то, что когда-то я поменялась местами с девочкой Беловой?» С усмешкой уточнила женщина. «Я не верю!» — воскликнула Дженна. «Простите меня, но я все-таки не верю, что вы ведьма. Вы же не наколдуете и простого заклинания, даже самого малюсенького колдовства. Так и чем же вы докажете свои слова?» Девочка снова вернулась к реальности. И в этой реальности ее секретное имя было известно врагу. А значит, ее предал единственный друг. «Я ничем не буду доказывать свои слова», — ответила женщина. «Тем не менее, я задам тебе тот самый вопрос, ради которого мы проделали наше неприятное путешествие. Скоро ты станешь девушкой. Твое тело уже меняется. Время не ждет. Я обязана задать вопрос. Очень важный вопрос. Девочка затаила дыхание, не зная плакать, ей смеяться, а может полезть в драку или снова попытаться убежать. Но вместо этого она прошептала. «Я слушаю вас. Ответь же, урожденная Василиса Герман. Начала ведьма. Ты, которая, вопреки имени данному родителями, называешь себя Дженной. Ее голос становился все громче. Готова ли ты отбросить эту слабую оболочку и обрести иное тело? Тело, наполненное силой. Девочка вздрогнула. Ах, если бы все это было правдой, ты. Продолжила ведьма. Готова, раз и навсегда, покинуть этот мир, чтобы познать бесконечное множество других миров? Ты громогласно вопрошала ведьма. Готова оставить своих родителей, свой город, своих знакомых? И, быть может, обрести семью, дом, друзей? Да как же так? шептала девочка, смахивая слезы со щек. Это невозможно. Неправда все. «Неправда?» «Только одно твое слово!» Закончила женщина. Ее бледно-голубые глаза и звенящий голос проникали в самые тайные закоулки души. На мгновение Дженна увидела глаза не медсестры, а той, что когда-то заняла ее место. Эти глаза светились ярче самых мощных ламп, а распущенные волосы развивались в порывах волшебного ветра, Словно алые крылья. Это была уже не медсестра, не женщина, да и не человек вообще. И девочка поверила. Поверила, потому что не поверить было невозможно. Невозможно было даже подумать иначе. Задуматься на миг. Как? Зачем? И кто? Ее словно окутало нечто, парализующее волю. Да не слыша себя, ответила девочка. «Да, я согласна. Согласна».